36. Выжившие в авиакатастрофе, теракте, автомобильной аварии или при иных смертельно опасных обстоятельствах часто говорят, что воспринимали момент катастрофы как в замедленной съемке. Словно взрыв, огненная вспышка или столкновение проделали дыру во времени и даже остановили его. В эту секунду Марк понял причину такого восприятия. В момент смертельной опасности человеческий мозг не в состоянии обрабатывать все впечатления сразу, не говоря о том, чтобы связать все происходящее в логическую цепочку. Марк увидел ярко освещенную машину скорой помощи, ее грязные фары, беззвучно мигающие сигнальные лампы на крыше и открытые задние двери. Зафиксировал бородатого санитара в белом халате, который, держа что-то в руке, пытался вытащить мыс жука. Он заметил даже незначительные детали. кроваво-красные светоотражающие полосы по бокам машины, цепочку в виде чёток, которая свисала с зеркала заднего вида и раскачивалась в такт мигающим сигнальным лампам. Марк также слышал работающий дизельный двигатель, клокотание которого смешивалось с урчанием жука, и удивлялся, почему Эмма молчит, пока она, наконец, не начала громко звать на помощь. Вероятно, всё это произошло за долю секунды, после того, как бородач влепил ей пощёчину, и её очки полетели на асфальт. Тут на сцене появилась третья фигура, которую из-за забранных хвост-волос и хрупкой фигуры он сначала принял за женщину, пока не разглядел в ней молодого паренька. «Эй!» — закричал Марк и выбрался из своей машины. «Отпустите её!» Подошвы его кроссовок заскользили по собранной в кучку листве, когда он бросился Эмме на помощь. Между тем бородатому удалось стащить массивное тело Эммы с водительского сиденья, так что она, ошеломлённая, топталась сейчас рядом с машиной. Не прошло и секунды, как санитар схватил её за предплечье и начал толкать к машине скорой помощи. «Ну, давай же!» — крикнул нападавший длинноволосом, у которой стоял в нерешительности, не зная, что делать. Но в следующий момент похититель Эммы закричал ещё громче и кивком указал вниз. То, что он до этого держал в руке, выпало у него во время борьбы. Очевидно, он использовал это, чтобы усмирить тему, которая постепенно приходила в себя и начала вырываться. Несмотря на свое крепкое телосложение, мужчине стоило немалых усилий ее удерживать. Что вам от нее нужно? – закричал Марк и краем глаза заметил, как на четвертом этаже его дома зажегся свет, шум двигателя, мигающие огни и крики. Рано или поздно заставят кого-нибудь вызвать полицию. Скорее всего, потому что ночные разборки были в Шуниберге обычным делом. и большинство считали, что окружающие в состоянии решить разногласия самостоятельно и без вмешательства правоохранительных органов, тем более, что машина скорой помощи наверняка производила успокаивающее впечатление на непосвященных. «Пожалуйста, не надо!» — застонала Эмма. Длинноволосый уже поднял продолговатый предмет, напоминающий сигару, и передал своему сообщнику. «А теперь ты!» — сказал он и сделал шаг к Марку после того, как убедился, что у бородача снова всё под контролем. Тот завел руку Эммы за спину до самых лопаток. Ее крики перешли в жалобный вой. Больше всего Марку хотелось тут же наброситься на мужчину, который пытался прижать сигаровидный предмет к предплечью Эммы. Однако для этого нужно было сначала миновать другого, который на первый взгляд казался намного слабее своего партнера. Но внешность обманчива. Марку был знаком такой тип парней, и он знал, насколько опасны именно такие отморозки. Они сами выглядели как жертвы, и поэтому их недооценивали. Эти уличные хулиганы компенсировали недостаток мускулатуры фантастической готовностью к саморазрушению и кидались на всё в сфере своей досягаемости даже тогда, когда были уже опасно ранены. «Только без глупостей», — сказал санитар и подошёл ближе, раздавив очки Эммы. «Коленная чашечка» — пронеслось в голове у Марка. Он поднял обе руки в капитулирующем жесте, и даже слегка улыбнулся, как советовал ему Халет, 16-летний наполовину тунисец, который после каждой уличной драки гордо приходил в его бюро-пляж, чтобы показать свежие раны. Халет был прав. Действительно, нет лучшей точки, чем коленная чашечка, чтобы сбить противника с ног и обездвижить его на длительное время. Сразу после этого, пока приступы жгучей боли разрывают жертву, нужно добавить 3-4 пинка, по возможности в подбородок и виски, «Если повезет с углом, можно даже забить дрожащей на земле жертве носовую кость в мозг одним ударом. Кто лежит, умрет. Кто поднялся, уйдет», — объяснил ему Халиб, — самое важное правило улицы. Закон, который уже много лет назад определял жизнь Марка и его брата задолго до того, как их пути разошлись. И вот сейчас он проверит, действует ли еще этот закон спустя столько времени.